Надежды у Айрмана, что Элизабет начнет восстанавливать связь с реальностью, не оправдались. Она сидела в инвалидном кресле, что-то бормоча себе под нос, время от времени требовала сигарету над треснутым криком стареющего попугая. Уайрман нанял Энн-Мэри Уистлер из частного центра ухода за больными, и теперь она приходила и помогала ему четыре дня в неделю. энн сняла с плеч у Айрмана, немалую часть забот, но легче ему не стало сердце, щемило по-прежнему. Но я, если это и замечал, то лишь краем глаза. Один апрельский день сменялся другим, таким же солнечным и жарким, и под жарой я подразумевал не только температуру воздуха. После публикации интервью Мэри Айр я стал местной знаменитостью. В Сарасоте всегда был спрос на художника, особенно на художника, который раньше строил банки, а теперь повернулся спиной к мамоне. А уж однорукому художнику ярчайшего таланта цены просто не было. Дарио и Джимми организовали еще несколько интервью, включая съемку на шестом канале. Из их сарасотской студии я вышел с жуткой головной болью, и подаренный мне наклейкой на бампер «Шестой канал. Погода с солнечного берега». Я прилепил ее на козлы рядом с надписью «Злые собаки». Не спрашивайте меня, почему. Еще я занимался организационными вопросами встречи и расселения гостей. Уэрман к тому времени был слишком занят, пытаясь убедить Элизабет глотать что-нибудь более существенное, чем сигаретный дым пм я говорил каждые два-три дня сверяя список гостей из миннесоты и маршруты тех кто прилетал из других мест илза звонила дважды веселье в ее голосе показалось мне натужным, но я мог и ошибаться мои попытки выяснить что-либо о ее любовной жизни вежливо но твердо пресекались звонила милинда спросить какая у меня окружность головы, когда я по любопытству Зачем ей это нужно? Она ушла от ответа. Пятнадцатью минутами позже, когда дочь положила трубку, я все понял. Она и ее французский бойфренд действительно собирались купить мне этот чертов берет. Я расхохотался. Репортер А.П. из тампы приехал в Сарасоту. Хотел приехать на Дьюму, но мне прийтила даже мысль о том, что какой-то репортер будет бродить по розовой громаде и слушать разговоры ракушек, которые я уже привык считать своими. Так что интервью он взял у меня в галерее Скотта, а приехавший с ним фотограф сделал фотографии трех специально отобранных для этой цели полотен. Розы, вырастающие из ракушек, Закат с Сафорой и Дьюма Роуд. Я был в футболке с надписью на груди «Рыбный ресторан Кейси и эту мою фотографию с культёй в рукаве и повёрнутой козырьком назад бейсболкой на голове увидела вся страна. После этого телефон взорвался. Анжел позвонил и говорил «двадцать минут». В какой-то момент он заявил, что всегда знал, это во мне есть. «Что?» – спросил я. «Дерьмо, босс!» – и мы хохотали, как безумцы. Позвонила Кэти Грин. Я услышал все о ее новом бойфренде, тот еще тип, и о новом комплексе лечебной гимнастики, который пациент может выполнять самостоятельно. Это потрясающе. Я рассказал ей о том, как Кэйман внезапно появился на лекции и спас меня от позора. К концу нашего разговора она плакала и говорила, что у нее никогда не было такого мужественного, вернувшегося практически с того света пациента. Потом сказала, что при встрече заставит меня улечься на пол и сделать 50 подъемов. В довершение всего доктор тот Джеймисон, стараниями которого я не превратился на всю оставшуюся жизнь в человека-брюкву, Прислал мне бутылку шампанского и открытку с надписью «Мне не терпится увидеть вашу выставку». Если бы Уэрман предложил мне пари и поставил на то, что я заскучаю и возьму в руки кисть, он бы проиграл. Когда я не готовился к знаменательному событию в моей жизни, то гулял, читал или спал. Я сказал ему об этом в один из тех редких апрельских дней, когда после полудня мы сидели вместе под полосатым зонтом у края мостков Эль-Паласио и пили зеленый чай. До выставки оставалось меньше недели. Я рад, прокомментировал он. Тебе требовался отдых. А что можно сказать о тебе, Уэрман? Как ты? Не очень, но я буду жить. Глория Гейнер, 1978 год. Гейнер Глория родилась в 1949. Известная американская певица. В 1978 году попала в серьезную автокатастрофу, выжила и исполнила песню «Я буду жить» «I will survive» – одну из самых популярных диско-песен столетия. «Грустно в этом все дело», – он вздохнул. «Я ее потеряю» я обманываю себя говорю что ей станет лучше но я ее потеряю это не джулия э смираль да, слава богу но все равно тяжело сожалею что все так вышло я накрыл его руку своей и с ней и с тобой спасибо он посмотрел на волны иногда я думаю что она никогда не умрет никогда а вот именно я думаю что за ней Придут Морш и Плотник, просто уведут ее с собой, как увели доверчивых устриц. Уведут по берегу. Ты помнишь, что говорит Морш? Я покачал головой. Мой друг, их заставлять спешить отнюдь мы не должны. Проделав столь тяжелый путь, они утомлены. Он провел рукой по лицу. — Посмотри на меня, мучача Я плачу, как Морш. Ну, разве не глупость? Нет, — ответил я. Мне ненавистна сама мысль, что на этот раз она ушла навсегда, что лучшее ее часть уже ушла по берегу с моржом и плотником и остался только жирный старый кусок плоти, который еще не забыл, как дышать. Я промолчал. Он вновь вытер глаза и шумно, со всклипами, вдохнул. Я попытался что-нибудь найти под Жону и Слойку, выяснить, как утонули две его дочери, что произошло потом. Помнишь, ты просил меня об этом? Я просил, но так давно, что на тот момент просьба моя потеряла всякую актуальность. И вот что теперь я думаю, что-то хотела от меня именно такого отношения». Я порылся в интернете и нашел достаточно много. Статьи из старых газет, несколько воспоминаний очевидцев, которые они сочли необходимым вывесить в сети. Один текст озаглавлен, и не думай, что я фантазирую, мучачок. «Лодочные прогулки и пчелиный воск. Девичество в дно комиси». Автор – Стефани Уайдер Грейвел Миллер. Похоже, она совершила долгое путешествие по волне памяти. Это точно. Она пишет о счастливых неграх, собирающих апельсины и мелодичными голосами, поющих простые песни, восхваляющие Господа. Насколько я понимаю, случилось это до появления Джей Зетта. Джей Зетт, настоящее имя Шон Кори Картер, родился в 1969-м, известный американский чернокожий исполнитель хип-хопа. И тут ты прав но это еще не все. Я поговорил с Крисом Шеннингтоном. Он живет на кейси ты наверняка его видел. Колоритный такой старичок. Ходит везде с сучковатой тростью из древовидного вереска и в большой соломенной шляпе. Его отец Эллис Шеннингтон работал садовником у Джона Истлайка. По словам Криса, именно Эллис отвез Марию и Ханну, старших сестер Лизбет, в школу Брейдена дни через десять после того, как утонули близняшки. Он сказал, «У этих деток сердце кровью обливалось из-за своих маленьких сестричек». Южный выговор старика Уайрман скопировал очень неплохо, и я почему-то вновь подумал о морже и плотнике, шагающих по берегу с маленькими устрицами. Сам я четко помнил лишь ту часть стихотворения, где плотник говорит им, что они отлично прогулялись, но, разумеется, устрицы ответить не могли, потому что их съели всех до одной. — Хочешь послушать, что я раскопал? — спросил Уайерман. — А у тебя есть время? — Конечно. Энн Мэри на посту до семи часов, хотя из практических соображений мы с ней ухаживаем за Элизабет на пару, Почему бы нам не пойти в дом? У меня все собрано в папку. Не так, чтобы много, но, по крайней мере, есть одна фотография, на которую стоит взглянуть. Крис Шеннингтон держал ее в коробке с бумагами отца. Я прогулялся с ним в публичную библиотеку Кейси и скопировал ее. Он помолчал. «Это фотография гнезда цапли». «Ты хочешь сказать, каким этот дом был тогда?» Мы уже шагали по мосткам, но тут Уэрман остановился. Нет, Омега, ты не понял. Я говорю о первом гнезде цапли, Эль-Паласио, второе гнездо, построенное через 25 лет после того, как утонули маленькие девочки. К тому времени состояние Джона Истлейка с 10 или 20 миллионов увеличилось до 150, а то и больше «Война доходный бизнес». «Инвестируй своего сына». Лозунг движения против войны во Вьетнаме» 1969 год часто использовался в паре с другим лозунгом «Мужчина нужен женщине, как рыбе велосипед». «Молодец, Амиго!» Уайерман махнул рукой в сторону буйной растительности, которая покрывала остров, к югу от нас. Первое гнездо цапли находилось там. Мир еще был молод, и ласты шлепали по воде пуп-уп-дуп. Я подумал о Мэри Айр, не выпившей, а уже крепко набравшейся. О ее словах «Только один дом, построенный на небольшом возвышении, ближе к южной оконечности, он не очень-то отличался от тех домов, которые можно увидеть на экскурсии по старинным особнякам Чарлстона или Мобайла». «И что с ним стало спросил я насколько мне известно ничего ответил уэрман его оставили во власти времени которая несет с собой упадок когда джон истлейк потерял надежду найти тела близняшек он распрощался с Дьюмаки, расплатился со своими работниками собрал вещи усадил трех оставшихся дочерей в ролс-рйс у него действительно был ролс ройс и уехал Роман, не написанный Скоттом Фитджеральдом, вот что сказал Крис Шеннингтон. Он также сказал, что истлейку не было покоя, пока Элизабет вновь не привезла его сюда. Ты думаешь, Шеннингтон действительно что-то знает? Или это история, которую он рассказывал столько раз, что сам в нее поверил? б Уайрман вновь остановился, указал на южную часть дьюмаки. Никаких джунглей там не было. Из первого дома ты мог видеть материк с материка дом. Насколько я знаю, Амиго дом по-прежнему там, или то, что от него осталось. Стоит и гниет. Он протянул руку к двери на кухню и посмотрел на меня, без тени улыбки. Вот что надо бы нарисовать, не так ли? Корабль-призрак на суше. Возможно, согласился я. Возможно, надо.